Глава семнадцатая «Будет весело, правда?» — щебечет Велл вечером этого же дня. «Мы часто обедаем на пирсе, но в парке аттракционов я не была, наверное, вечность». Если под словом весело ты понимаешь что-то получше седьмого круга ада, то да, повеселимся как следует. Я сверлю взглядом спины Хартли и Брена, которые стоят у билетного киоска. Брен пытается заплатить за Хартли, но она упрямо качает головой. Во мне брежет маленький лучик надежды, потому что Хартли отвергла предложение Брена заплатить. Если бы он ей нравился. Она позволила бы ему купить ей билеты, правда? Обычно это так и работает. Девчонки хотят, чтобы парни им что-то покупали. Если твой подарок не принимают, значит, ты неинтересен. Картли выигрывает спор и платит сама за себя. Я протискиваюсь к киоску, протягиваю свою кредитку и показываю на Эллу Свелл. Плачу за этих двух. «А как же я?» – пронзительно вскрикивает моя типа девушка. Я кидаю ей через плечо. У твоего отца автозавод. Ты в состоянии заплатить за себя сама. Истан! в изумлении восклицает Элла. «Что? Тащиться сюда было не моей идеей. Я забираю карту, билеты и прохожу через турникет. Может, Фелисити решит, что лучше не связываться с таким козлом, как я, и прекратит наши бутафорские отношения. Что ж, мечтать не вредно» но я согласился на это свидание по одной простой причине — попытаться образумить Фелисити и убедить ее оставить меня в покое ко всем чертям. Я ожидала от тебя большего, Истон. Обиженно пыхтит Фелисити, догоняя нас в парке. Ее светлые сраженой волосы заплетены в длинную косу. На ней бежевое платье-рубашка и телесного света туфли с семи сантиметровыми каблуками не самый подходящий наряд для аттракционов. Не стоило. Тогда бы тебя не настигло разочарование. Фелисити поджимает губы в тонкую линию, как всегда, когда она вне себя от бешенства. Мы с тобой еще поговорим об этом. Пас. Пусть лучше меня целый час избивает охранник подпольного казино на Салем-стрит. Отличная кофта, говорит Элла Хартли, когда мы подходим к ней и Брену. Я замечаю, что на них одинаковый укороченный белый свитшот с полосками вдоль расклешенных рукавов. Только на Хартли джинсы скини, обтягивающие ее классную попку, а на Элли синяя мини-юбка. Хартли улыбается. Купил он на распродаже. Я тоже. И вот они уже лучшие подруги. Если бы я знал, что этого достаточно, то уже давно ходил бы в белом кроп-топе. Я не боюсь лишний раз сверкнуть своими кубиками. Кто что будет пить, спрашиваю я у нашей компании. «Я буду диетическую колу», — объявляет Фелисити. «И замороженный банан, но без шоколада и орехов». «Значит, банан. Только замороженный». Я даже не спорю. «Брэн?» «Да мне все равно. Пусть будет кола». «Наверное, он, как и я, предпочел бы сейчас выпить пиво». Но мы еще не совершеннолетние, а на пирсе очень строгие правила. А ты, Хархар? -хар? Фелисити морщится, услышав это прозвище. Мне ничего не надо, качает головой Хартли. Уверена? Я не каждый день предлагаю заплатить, отшучиваюсь я. В первую очередь мне хотелось купить что-то Хартли, потому я и предложил всем. Я буду апельсиновый флуат со взбитыми сливками, отзывается Элла. Вел, well. а мне флат с рудбиром и еще фанелкейк кейк с клубникой. Я бы тоже не отказался от фанелкейка», — кейка подает голос Брен. Брен, поможешь мне? Заказов оказалось больше, чем я ожидал. К тому же, мне совершенно не хочется оставлять его одного с Хартли. Не вопрос. Мы подходим к торговой палатке, и я покупаю три фланелкейка, кейка замороженный банан, без шоколадной глазури у них нет и шесть длинных корн-догов». «Мы собираемся накормить армию?» — шутливо спрашивает Брен. «Может, он и вздыхает по Хартли, но с наблюдательности у него туго. Когда Элла озвучивала свой заказ, Хартли облизывала губы. Когда я увидел ее язычок, у меня подогнулись колени. Жаль, только она изголодалась не по мне. Ярмарочной еды много не бывает, твоя правда». Пока мы ждем у прилавка, Брэн засовывает руки в карманы и смущенно обращается ко мне. «Ройл, давай на чистоту. Ничего, что я пришел с Хартли?» «Я застываю. То, каким тоном он это говорит? Неужели он думает, что у них свидание? Или так оно и есть? Они приехали не вместе, это точно. Хартли на автобусе, Брен на своем додже. Но это ничего не значит». У них было полно времени после школы, чтобы обо всем договориться. Интересно, у него есть ее номер телефона? Ревность сжигает меня изнутри. Черт, ему же лучше, если это не так. Да мне вообще все равно. Удается выдавить мне из себя самым равнодушным тоном. Брент пожимает плечами. Просто ты так заботишься о ней. Мои друзья, я забочусь обо всех своих друзьях. «Я тоже». Он улыбается, полагая, что и я улыбнусь в ответ, но мне сейчас совсем не до улыбок. «Хартли тебе нравится? В смысле, серьезно нравится?» бренд порядочный парень, плюс ко всему игрок нашей футбольной команды, но это не значит, что ему позволено подбивать клинья к моей девчонке. Наверное, она классная. В последний школьный год тебе лучше ни с кем не встречаться». Ваши отношения все равно долго не протянут. Советую я ему. Брен выгибает бровь. Ты пишешь колонку в журнале на стороне, Роэлл? Трудно не покраснеть, но я справляюсь. Годы наплевательского отношения на общественное мнение помогают. Да, называется чувак, который знает лучше меня. Я хочу помочь тебе не остаться в дураках. То есть ты хочешь сказать, что ухаживая за хартли Я выставлю себя на посмешище? Я лишь хочу сказать, что романтические отношения ей неинтересны. Все равно рискну. Он берет фанел-кейк. Но спасибо за совет. Мне нечего ему ответить, и пока мы идем обратно к девчонкам, я молчу. В нашей компании заметно прибыло, но почти все друзья Фелисити. «Кажется, сюда привалил почти весь выпускной класс», — замечает Вэл. Когда я начинаю раздавать еду, Фелисити приглаживает свои волосы. Наверное, прошел слух, что я здесь. Я смотрю на нее, пытаясь понять, шутка ли это, но нет, она говорит это на полном серьезе. Оглядываясь по сторонам, я пытаюсь понять, заметил ли кто-то еще ее манию величия. Но Элла и Хартли заняты едой, а подружки Фелисити кивают с таким видом, как будто услышали пророчество оракула. Когда с едой покончено, Бренн предлагает покататься на аттракционах. «Я обожаю колесо обозрения», — признается Хартли, хотя, по-моему, не была на нем лет с двенадцати. «Аттракционы для маленьких», — вмешивается Фелисити. «Может, выиграешь мне приз?» «А игры не для маленьких», — парирую я. «Давайте проведем состязание в стрельбе», — предлагает Тифани, одна из подружек Фелисити парни смогут выиграть нам все призы. Фелисити хлопает в ладоши. Точно! Давай же, Истон, заодно загладишь вину за свою выходку с входным билетом. Повиснув на моем локте, она тянет меня в сторону игровых палаток. Эй, Хартли, говорит Брэн, хочешь я тоже выиграю что-нибудь для тебя? О нет, мне ничего не нужно, отказывается она. Чертовский верный ответ. Если кто-то и должен выиграть приз для Хартли, то только я. Она моя подруга. А может, мы сами выиграем себе призы? Сухим тоном спрашивает Элла. Фелисити и другие девчонки громко высказывают свое недовольство. Но Хартли поднимает большие пальцы вверх. Они с Эллой и Велл отделяются от компании и идут к палатке, где какой-то осел предлагает угадать вес. Мне кажется, это как-то невежливо. Я уже собираюсь идти за ними, как на моей руке снова повисает Фелисити. Это мне уже начинает надоедать. Я выразительно смотрю на ее пальцы. Что? Осторожным, но твердым движением я высвобождаюсь из ее хватки. И как долго ты собираешься продолжать этот цирк? Она упирает руки в бока. Понятия не имею, о чем ты. Я едва сдерживаюсь, чтобы не закричать от досады. «Фелисити, послушай меня. Я был пьян, когда согласился на твое предложение. На следующее утро я даже не помнил, что мы вообще виделись. Но мы виделись, и ты сказал, что будешь моим парнем, так что хватит, ты, Ройл. Все так и будет. Но ты же хорошая девушка. Тебе не нужен такой бутафорский бойфренд, как я. Я ужасный человек, да к тому же еще и чертовски ленивый». «Тебе лучше найти того, кто будет по-настоящему ухаживать за тобой!» Фелисити скрещивает руки на груди. «Ха! Я раньше не замечал, какая у нее грудь. Наверное, потому что в этом не было нужды». «Нет!» — говорит она. «Нет?» «Нет! Я уже всем объявила, что мы пара. Значит, мы пара. Плевать я хотела, что ты невоспитанный грубиян. Из-за твоего поведения все только начнут относиться ко мне с симпатией». Мать честная, у нее явно что-то не так с головой. Я не собираюсь потакать тебе, и точка. Честно, уже не знаю, что сделать, чтобы ты, наконец, поняла. Эта игра не для меня. Нет, ты будешь и дальше притворяться моим парнем. Я отхожу от нее. Пора заканчивать этот разговор. А если не станешь, добавляет Фелисити, я превращу жизнь Хартли в ад. Я прикусываю язык, умоляя Бога дать мне еще немного терпения. В конце концов, я сам согласился на этот идиотский фарс, даже если почти ничего об этом не помню. Придется снова подойти к ней и воззвать к ее здравому смыслу. Давай проявим благоразумие. Почему бы тебе просто не бросить меня? Ты можешь сказать, что я изменил тебе, или что я слишком тупой, чтобы тратить на меня свое время, или что в постели я не очень придумай любую ложь, а я поддержу тебя. Нет. Р -р -р -р. Я в секундах от того, чтобы пробить кулаком ближайшую стену. Эта девчонка больная на всю голову. Но раз она не собирается сдаваться, я тоже в долгу не останусь. Попытаешься хоть как-то навредить Хартли, будешь просить о пощаде в тот же день. Предупреждаю я ее. Но вместо того, чтобы испугаться, Фелисити самодовольно улыбается мне а когда я закончу с Хартли, то займусь Эллой. Я усмехаюсь. Опять? Фелисити никогда не удастся взять вверх над Эллой. Элла уже выиграла битву у самой дренной девчонки Академии Астер Парк. Джордан Карингтон. Мне плевать на те игры, в которые ты играешь, детка. И к тому же Элла легко с тобой справится. Еще посмотрим. Все с той же нахальной ухмылочкой, Фелисити возвращается к своим подружкам. Подавив стон, я засовываю руки в карманы и наблюдаю, как играют мои одноклассники. Брен выбрал баскетбол и забрасывает мячи один за другим. Вокруг него собралась группа поддержки из нескольких девчонок. Хм, это явное восхищение новеньким спортсменам Астора подкидывает мне одну идею. Если Фелисити хочет оказаться на вершине социальной лестницы, Бренд для нее самый разумный выбор. Он не из богатой семьи, но зато симпатичный. А самое главное, Мэтис, квотербек нашей команды. Все любят квотербеков. Черт да даже Хартли считает его классным. Мне лишь нужно убедить Фелисити, что Бренд ⁇ партия получше, чем я. А еще, если Бренд начнет встречаться с Фелисити, то будет держаться подальше от Хартли. И это только плюс. Нет, не подумайте, никаких скрытых мотивов у меня нет. Я быстро подхожу к автомату с аркадной игрой рядом с бренном засовываю деньги и начинаю стрелять. Это довольно просто. Вскоре вокруг меня тоже собирается небольшая стайка болельщиц. Брен останавливается, чтобы понаблюдать за моей игрой, и я начинаю действовать. «Давай заключим пари, а, Мэттис?» Закидываю я удочку. Он клюет, как я и предполагал. Бренд-спортсмен, а значит, в нем бурлит дух соперничества. Не вопрос. На что будем спорить? Если я выиграю, ты покупаешь билеты на аттракционы всем нашим. Если проиграю, то билеты покупать мне. Нас здесь двадцать Раздается тихий голос Эллы. Это обойдется примерно в тысячу долларов. Я даже не заметил, как она подошла ко мне. В Хартли тоже вернулись, и когда я смотрю на них, в их глазах заметна тревога. «Знаю», — отвечаю я, — мелочь какая-то. Детишки из Астара дружно кивают, но Брен всего лишь сын учительницы и бухгалтера. У него нет трастового фонда, и ему не выдают каждый месяц по несколько тысяч на карманные расходы. Он бледнеет, и я понимаю, что прав. «Хм, ну ладно, давай. Гордость» не позволяет ему отступиться. Я похлопываю его по плечу, потому что он ничем не рискует и ему не придется платить. Я собираюсь поддаться ему. Вот и отлично. Фелисити восторженно хлопает в ладоши. Я хочу вон ту большую панду. Она показывает на огромные мягкие игрушки, которые мы могли бы купить за пять баксов в тех местах, куда Фелисити отправилась бы лишь через собственный труп. Жаль, что ей придется разочароваться. Мы начинаем стрельбу. В первом раунде я стараюсь пробить как можно больше корзин. Нужно, чтобы мой проигрыш выглядел реалистично. Но бренд похоже, не стремится следовать моему плану. От мысли о том, что ему придется покупать столько билетов, у него сдают нервы. И это странно, потому что на футбольном поле он всегда само спокойствие. Мэттис все больше промахивается и мой рекорд остается на первой строчке, даже когда я притворяюсь, что у меня сбился прицел. В третьем раунде он начинает набирать обороты, но уже слишком поздно. Звенит звонок. Я выигрываю. Блин. Давай еще раз, удвоим ставки. Брякаю я. Нет, сойдет и так, отвечает Брен. Его лицо приобретает зеленоватый оттенок так и знала, что ты выиграешь, Истон». Чуть ли не захлебываясь от радости, восклицает Фелисити. «Благородный рыцарь всегда одерживает победу». Я знаю, что Элла разочарована, но что действительно убивает меня, так это отвращение во взгляде Хартли. Элла поверит в мои объяснения, что я старался смошенничать, чтобы выиграл Брэн, и билеты пришлось бы покупать мне, но Хартли вряд ли убедить в этом. Она и так уже считает меня подонком. Я в смущении достаю кошелек. Это был глупый спор. Я куплю билеты. Нет, мужик, пари есть пари. А я человек слова. Заметно нервничая, Брен уходит покупать билеты. Кто-то из наших товарищей по команде хлопает его по спине, когда он проходит мимо. Вот это наш квотербек! Черт, шепчу я себе под нос. Элла хватает меня за руку, и оттаскивает в сторону. «Останови его», — умоляет она. «Не могу. Если билеты куплю я, он потеряет уважение всей нашей команды». «Вы, парни, такие идиоты!» У Эллы такой вид, как будто она хочет влепить мне пощечину. Если честно, мне бы это не помешало. Брен возвращается с билетами и раздает их всем. Я стою в стороне и жду. Когда Мэттис доходит до меня, Снова предлагаю заплатить за билеты. Я играл в эту игру кучу раз с братьями. Так что могу стрелять по мишеням с закрытыми глазами. Позволь мне заплатить, ладно? Брен фыркает. Так ты подставил меня? Не совсем так. Но звучит неубедительно, потому что я действительно подставил его. Только вышло все не так, как мне думалось. Я думал, мы играем за одну команду. Тихо произносит Брен но спасибо, что сразу показал мне свое истинное лицо. Теперь я знаю, каковы правила. Он бросает билет мне на ладонь и уходит. Какой же ты козел! Я поднимаю голову и вижу Хартли. Ее серые глаза похожи на две грозовые тучи. От огорчения сжимается горло. Я тяжело вздыхаю, а потом показываю ей жестом идти за мной. Удивительно, но она подчиняется. Все не так, как выглядит на самом деле понизив голос, говорю я ей. «Я хотел проиграть и заплатить за билеты». Она с отвращением качает головой. «Ну да, Истон, конечно, это правда». «Ага. Зачем тогда ты вообще решил играть в эту дурацкую игру? Почему просто не взял и не купил билеты? Хотел выставить Брена в лучшем свете перед Фелисити». «Что?» Хартли хмурится. Я подумал, что если ей понравится другой парень, то она забудет про свою глупую идею встречаться со мной. Господи, теперь, когда я объясняю свое поведение вслух, эта затея кажется совершенно нелепой. Послушай, я совершил ошибку. У меня и в мыслях не было оставить Брена без гроша в кармане. Хартли изучает мое лицо, кажется, целую вечность. Ты правда не хотел специально его подставить? Я с горестным видом качаю головой. До меня доходит, что я веду себя как Фелисити. Не оставляю Хартли в покое, хотя она просит об этом. Я думаю только о себе. Мои идиотские импульсивные поступки заставляют страдать других. Вообще-то это не очень похоже на Фелисити. Она коварная интриганка. Я же лишь хочу весело проводить время, но не за счет других. Ох, Истон. Сколько же разочарования в этих двух словах. Знаю. Я выпрямляюсь. И поэтому должен все исправить. Но как? Понятия не имею. Ты мой лучший друг. Может, поможешь? Я умоляюще смотрю на Хартли. К моему удивлению, она подходит ближе, сжимает мою руку и говорит. Мы что-нибудь придумаем. И на этом сюрпризы не заканчиваются. Хартли быстро чмокает меня в щеку. Может, я все-таки не двойник Фелисити? Я нравлюсь Хартли, а она чертовски порядочный человек. От этого секундного физического контакта мое тело словно воспаряет к облакам. Так спокойно, приказываю я себе. Мы с Хартли друзья, а значит, никакого радостного возбуждения во всяких неприличных местах. «Идем?» — спрашивает она, шагая вперед. В голове тут же выскакивает пошлый ответ — Но в этот раз моим мозгам удается справиться с языком. Но я был на волоске.